Глава 12. Первое приближение. В атаке исчезли, а я переместился в столовую. Я был уверен, что они постараются справиться со своей задачей максимально быстро. Разослал всему своему экипажу приглашений в столовую, а также, вспомнив о своих последних приобретениях, попросил Дэна забрать наши покупки и попробовать разобраться с ними. Больше всего мне, конечно, было интересно, что за базы знаний мне удалось найти, и будут ли они мне полезны. Дэн пообещал, что сразу займется новыми находками. Я напомнил и про старый, и мне также было обещано в скорости предоставить отчет и по ним. Начали подходить мои товарищи. Первой прибыла принцесса. Она мило улыбнулась, поздоровалась и села напротив меня. Сегодня она сменила комбинезон. Следом появился Виконт, потом Агата с Дагом. Как только все расселись в столовую, вошли два брата. Девушки с интересом рассматривали двух высоких парней в матово-черных комбинезонах производства «Арай». Выглядели они очень стильно, я бы даже сказал, эпично. Надо и себе такое взять, а то хожу как оборванец. Они подошли и, встав возле стола, учтиво поклонились мне. Их глаза изучающе осматривали каждого сидящего за столом. Сразу видно хорошую выучку. «Господа», — встал я со своего места, — «и дамы, позвольте представить вам новых членов нашего отряда, в Скар и Аргун. Так уж вышло, что пришлось их выкупать из плена, и теперь они будут с нами». Я сел на свое место. «Парни». — Вон там, синтезатор, заказывайте то, что вы обычно едите, и присоединяйтесь к нам. — Благодарю, господин, — произнес Скар, видимо, как старший из братьев. И они, развернувшись, направились к пищевому синтезатору делать заказ. — Господин Винт, это очень благородный поступок. Похвалила меня принцесса и стрельнула своими менделевидными зелеными глазками так, что я практически кожей почувствовал злобу, исходящую от агаты. Видимо, пока нас не было на борту, дружба между ними так и не случилась. Но не могут дружить красотки. Генетическая несовместимость. В атаке с подносами вернулись и сели за наш столик. Благо, его размеры позволяли сделать это без особого труда. Я обратил внимание, что едят они и стандартную пищу, то же, что и мы. Значит, метаболизм и пищевое поведение у нас с ними одинаковое, что уже радовало. Распрашивать никто парней за столом не стал. Для них сейчас и так много всего произошло. Всего пару часов назад они готовились проститься с жизнью, а теперь вот обрели нового хозяина в моем лице. Мы мило перешучивались с девушками, однако я заметил, что принцесса явно излишне театрально оказывает мне знаки внимания. И, скорее всего, она таким образом хочет взбесить баронессу. Ух уж эти придворные интриги. Самым поразительным было то, что, как правило, очень спокойная и рассудительная Аграфка велась на колкости Лорали. В ее ауре периодически вспыхивали искры ярости и раздражения. Парни, поев, молча сидели и наблюдали за поведением моей команды. Словно бездушные роботы. Идеальные телохранители. После ужина все разошлись по своим делам, а в атаке, встав у меня за спиной, направились следом. «Господин!» шепнул мне на ухо Аргун. «Мне кажется, принцесса Лорали что-то на ваш счет задумала. Ее поведение не очень естественно. Да и Баронасса тоже странно себя вела. Вы уверены, что вам тут ничего не угрожает рассмеялся я. «Это, ребята, называется женская конкуренция. Кто на свете всех милее, всех румянее и белее? Так уж они устроены, а тем более те, которые красивые. Не обращайте внимания. Уверяю вас, тут мне точно ничего не угрожает. Да и я могу за себя постоять. Лучше сейчас пройдем в рубку, и вы расскажете мне, как вас лучше всего можно использовать. Что умеете, каким оружием владеете, что с нейросетями и базами. Как вас можно подтянуть и чему обучить. Мы дошли до рубки Беркута, и я сел в кресло командира. — Ну давайте, рассказывайте. Скар сделал шаг вперед и начал свой рассказ. «Господин, мы оба в Атахе, родом с планеты Вотаху, система Заруф. Наш клан славится своими воинами-телохранителями. Нас еще называют тенями, потому что мы всегда неотступно следуем за своим господином, даже тогда, когда он об этом не знает. То, о чем вы узнаете сейчас, для вашей же безопасности лучше никому не рассказывать. Старейшины нашего клана...» Специализируется на воспитании и обучении телохранителей высочайшего класса. У нас очень большая скорость перемещения. Наше движение сложно даже увидеть, когда мы входим в силу. Я лично могу становиться невидимым во тьме. Близко, конечно, заметить можно, но не всегда. При необходимости мы можем выпускать из пальцев рук когти. Это тоже навык метаморфизма, секрет нашего клана. Мы способны не спать и нести службу очень долгое время. Нам достаточно короткого отдыха для восстановления своих сил. По необходимости можем устранять неугодных господину разумных. Владеем большинством видов вооружения. Еще дома нам устанавливают нейросеть «Штурмовик-3». Заливают комплект баз по владению оружием, в том числе холодным. Управлению летательными аппаратами и наземным транспортом. Комплект стандартных общеобразовательных баз. диверсант. «Ведение разыскной деятельности, основа психологии разумных, ксенология, комплект медицинских баз, комплект пилотских баз до среднего класса включительно. Все в третьем ранге, потом в ходе служения. Мы уже стараемся повышать уровни баз по мере возможности. Я вот, например, треть самых нужных в четвертый поднял. У Аргона пока что все в третьем». «Нифига себе! Это сколько же это все стоит?» — удивился я. «Обучение в Атаха стоит очень дорого, но и цена, выплачиваемая клану, очень велика», — согласился Аргун. «И сколько стоит один такой, как ты, если я еще одного захочу купить?» — спросил я. «Один миллиард кредитов в казну клана», — просто сказал Скарб. «У меня челюсть упала на пол от такой суммы». «Ну, нихрена ж себе расценочки!» За эти деньги можно новый корабль крейсерского класса купить последнего поколения. «Да, это так», — согласился Ватах. «Как же тогда вас таких крутых смогли вырубить?» «Стационарный станер большой мощности», — угрюмо ответил Скарп. «Видимо, чего-то эти парни достоили, раз за них платили такую сумасшедшую цену». «Ладно, сейчас есть куча других дел». И самое главное, надо пойти отдохнуть, а то после всей суеты я с ног валюсь от усталости. Я отправил парней по каютам отдыхать, заверив, что как только отосплюсь, сразу вызову их, и отправился в свою комнату. Принял душ и завалился на кровать. Вырубился мгновенно. «Командир, проснитесь! Командир, проснитесь!» — бубнил Искин. Я разлепил глаз и сверился с часами на экране нейросети. Проспал я шесть часов и готов был еще продрыхнуть, но ну что-то понадобилось. «Чего хотел?» — буркнул я недовольным голосом. «Командир, зарегистрирована установка гиперпространственного маяка на нашем корпусе». Я моментально окончательно проснулся и потребовал подробностей. Десять минут назад был обнаружен челнок, двигающийся под маскировкой в непосредственной близости от нашего корабля. Согласно вашему приказанию, проводился мониторинг потенциальной враждебной деятельности. После пролета малого судна был зафиксирован неизвестный сигнал, исходящий с внешнего корпуса корабля. Проверка показала, что это небольшой гиперпространственный маяк. Кто-то хочет отследить наше передвижение. Каковы мои дальнейшие действия? Маршрут этого корыта отследил? Уточнил я. Челнок ушел за территорию станции, но две минуты назад он вылетел в направлении вот этих кораблей. На стену моей каюты спроецировалось изображение группы кораблей во главе с авиаматкой. Ну что же, понятно, откуда ветер дует. Короче так, маяк оставь, пусть висит он, кушать не просит. Ну а мы с этими ребятками поговорим, как за угол свернем, — решил я. Принято, командир. Только в космосе углов нет. А мы найдем. Кстати, что там с нашими задачами по взлому их станционного эскина? уточнил я, вспомнив про поставленную вчера задачу. Процесс идет. Ориентировочное время завершения 3 часа 45 минут. Хорошо. Что по моим находкам? Есть что-нибудь интересное? Кое-что удалось распознать. На экране появилось изображение куба, который был побольше. Универсальное подпространственное хранилище Джор. Стоит ментальная привязка на прежнего владельца. Что внутри находится, неизвестно. Предположительный объем до тысячи кубометров. «Вот это ни хрен наш себе! И что там может быть?» «Все что угодно. Процедура взлома может быть выполнена только вами с применением ментальных техник второго порядка. Мне подобные способы недоступны». «Их еще надо знать. Что-то я такого не припомню. Что-то еще?» «Кристаллы с базами знаний опознаны. Обнаружены три рабочие базы знаний. Архитектоника и терроформирование планет, полимерная математика пятого порядка, «Социология и ксенология». «Ну и что тут может быть интересным? Планеты я терраформировать не планирую, да и нет у нас таких технологий и ресурсов. Социологию ксеносов и так как-нибудь пойму, не очень-то меня туда и тянет. Разве что математику стоит посмотреть. Ты как считаешь?» «Согласен с вами, командир. Эту базу стоит изучить. Данная область знаний применяется при построении многомерных моделей пространства, расчете координат при телепортации» И вообще очень полезная область знаний», — подтвердил Дэн. «Это все?» «Нет. Данный артефакт?» На экране появилось изображение маленького кубика. «Неопознан. Но это точно не Джоро. Спектр излучения ПСИ совсем иной. Требуется исследование. Мобильный наручный эскин — вариант исполнения для офицера разведки. К сожалению, тоже поврежденный. Но на основе двух я смогу собрать один полностью функциональный». Работа практически закончена. Я принял решение восстановить наручный скин в специальном исполнении. У него более широкий функционал. Перстень, появилась его картинка. Родовой фамильный атрибут аристократа Джоро. Носился на руке как знак особого статуса в их обществе, служил своеобразным пропуском на территории клана. Данный перстень принадлежал члену клана Сагар Нар. К сожалению, его применение невозможно. Прошу разрешения разобрать на материалы. Кристалл в перстне является очень редким и ценным минералом и необходим во многих процессах. Забирай, раз толку от него нет. А что там с имплантом? Мне его футляр меньше сожрать не хочется. Если он бесполезен, так давай, хоть корпус в дело пойдет. квази имплант на основе метаморфных материалов опознан. Специальный имплант надстройка кожного покрова лицевой части головы. Серия метаморфоза. Разработан для применения диверсионными подразделениями расы Джоро. Позволяет в определенной степени изменять черты лица носителя. Процедура достаточно неприятная, но полезна при проникновении на вражескую территорию. Установка возможна. Время прорастания квазиживых нитей в кожных покровах лица не менее 10 стандартных суток. Вот тут я задумался. Оставаться неузнанным в нужный момент может быть действительно очень и очень полезно. Ну, а боль — это штука решаемая. Тем более, если мне надо будет как-то проникнуть на землю. Если, конечно, я найду туда дорогу. Решено. Ставим эту штуку. Тем более она устанавливается не в петлю нейросети, а в кожные покровы лица и управляется ментально. Значит так, имплант ставим, корпус размельчить и тоже мне для приема внутрь приготовить. Базу по математике подготовь, уж там меня никто убивать не должен во время обучения. «Давай сразу и начнем. Чего время тянуть?» Я переместился прямо в медицинскую капсулу, переделанную Деном для обучения. Программа действий была утверждена заранее, и крышка капсулы сразу же закрылась. Процессы установки импланта я не отразил, а вот обучение мозгодробильной математики я запомнил. Бесконечные формулы потоком заливались в мою память. Мозг готов был вскипеть от напряжения, но это только поначалу. В какой-то момент стало легче. Формулы стали ложиться плавнее, и освоение материала пошло более высокими темпами. После этого начались практические задачи: построение многомерных координатных систем, расчет координат прыжка для ноль перехода, расчет динамики массы черной дыры с учетом поглощаемой материи и тому подобные задания нарастающей степени сложности. Через шесть часов крышка капсулы открылась. и я смог вылезти. Как всегда, немного потряхивал от нервного перенапряжения. Я вылез из капсулы и сразу же увидел стакан с мутной жидкостью. Понюхав ее, я понял, что это измельченный корпус от импланта, потому что мне сразу же захотелось это употребить, что я, не задумываясь, и сделал. Тут же поступило сообщение от Фила об обнаружении в организме полиметаллического состава под названием суржигеид. «Все в дело, все в развитии». Слабость никуда не делась, а значит, надо перекусить и отдохнуть. Что я и сделал, вернее, попытался, так как Дэн доложил, что мои в ватахи волнуются, почему я не выхожу на связь. Пришлось связаться с ними и объяснить, куда я пропадал. Надо, наверное, их тоже обучением занять, пока они мне всю плешь не проели своим беспокойством. Поспать немного мне все-таки удалось, и проснулся я гораздо более свежим и бодрым. Дэн обрадовал меня информацией по контактам предыдущего капитана корвета Джо Стива. Удалось аккуратно проникнуть в систему безопасности станции. Мне поступил файл с данными на тех, с кем он имел дело, с кем покидал систему. Сейчас на станции было двое из списка, и мне надо было их посетить. Я связался с братьями и сообщил им о скором вылете на станцию. Они подтвердили готовность к вылету и попросили обеспечить их вооружением. Дав команду Дэну на обеспечение всем, что будет нужно ватахам, я телепортировался на летную палубу, связался с сборным и сообщил, что я с телохранителями вылетаю на Бузу. Попросил держать меня в курсе событий и пообещал не задерживаться. Через несколько минут возле меня появились Аргун со Скаром, одетые в легкую штурмовую броню. У каждого был свой набор вооружений, от абордажного клинка до бластера. У Скара, в дополнение ко всему, была закреплена на спине винтовка штурмового комплекса «Шангар-52». Они доложили о готовности и критично осмотрели мой, не самый с виду бронированный скафандр. Однако ничего не сказали, и мы расселись в боте. За управление уселся Аргун. Он и слышать не хотел, чтобы уступить это место мне. Пилотом, надо сказать, он оказался первоклассным. Мы очень быстро добрались до станции. И, оставив бот, пошли на поиски нужных мне пиратских капитанов. Первой точкой, которую нам надо было посетить, оказался один из баров в секторе развлечений. Именно там в данный момент находился тот, кто мне был нужен. Мы добрались до нужного мне сектора и прошли в дверь с вывеской «Бар Удача Бернара». Кто такой Бернар, было непонятно. Скорее всего, какой-нибудь пират, сорвавший хороший куш. и сумевший не просрать все окупить это заведение и осесть внутри было на удивление уютно и неожиданно тихо навстречу мне вышел внушительного размера человек извините ребята бар закрыт на спецобслуживание». я пристально посмотрел ему в глаза и коротким импульсом вколотил в него острое желание меня пропустить здоровяк отошел в сторону и мы смогли беспрепятственно попасть в глубину заведения в самом дальнем углу гуляла компания из девяти разумных я направился к ним в атаке шли один спереди и один сзади руки парней лежали на рукоятках абордажных клинков я подошел к столу и вежливо поздоровался с присутствующими господа прошу прощения что отвлекаю вас от веселья но мне просто позарез нужен иг дуауда ну я иг что тебе нужно Я тебя первый раз вижу, произнес один из сидящих, хотя и так его уже давно опознал по изображениям с камер наблюдения. Это был немолодой чернокожий арварец крепкого телосложения, с жестким волевым взглядом и коротким ежиком волос на голове. Это отличало его от большинства арварцев, предпочитающих брить голову наголо. Вы не против, если я присяду? Я, не дожидаясь разрешения, сел напротив капитана. «Дело в том, что у меня есть к вам несколько вопросов. Вы ведь помните такого капитана, как Амар Сафах?» «И что с того? Он помер давно?» Грубо ответил Иг. «Совершенно верно. Но меня интересуют некоторые вопросы, касающиеся его действий при жизни. Возможно, вы участвовали с ним в рейдах по отлову рабов на диких планетах?» «Может, и участвовал. Тебе-то что с того?» Вот мне как раз и нужна эта информация. Будьте так любезны, поделитесь со мной. Елейным голосом просил я Арварца. Ха-ха! Ты совсем обнаглел, Гуча. Я твою кожу сниму и надену на сиденье пилота. Уходи отсюда. Не мешай нам отдыхать, пока я добрый. — Заметь, я ведь тоже пока очень добрый. И пришел попросить очень вежливо, прям до поноса вежливо, и ни разу не угрожал. Доверительным голосом продолжил я разговор. Арварец посмотрел на двух парней, которые стояли рядом со столом, и напряженно всматривались в лица сидящих пиратов. «Смелость, значит. Уважаю смелость. Что конкретно тебе нужно? Мы с ним не один раз ходили за товаром», — ухмыльнулся он. «Планета, путь на которую пролегает через червоточину», — уточнил я. Ха! — А ты не простой видать, парень. Откуда знаешь про тайну Амара? — Родом оттуда, — признался я. — Домой хочу. Соваться туда — чертовски опасное дело. И не все могут унести оттуда ноги. Там ксеносы очень укрепились. Возьмут тебя прямо на входе. Наши давно оттуда целыми не возвращались. Ты мне нравишься, Гуча. Смелый, но глупый. Не ходи туда. — Хочу попробовать. «Помоги, капитан. Сочтёмся». На нейросеть пришёл файл. «Это координаты системы. Вход найдёшь сам. С обеих сторон опасно, нужна маскировка и покруче. Будешь должен мне, Гуча!» Ухмыльнулся пират. «Буду, капитан, буду. Пересечёмся на скользкой дорожке, свернув в сторону. Только скинь мне идентификатор своего корабля». Поддержал я. — А с долгами я жить не привык. Чую скоро и рассчитаюсь. — Ну, все, капитан. Всех благ и удачи. Поднялся я с дивана и направился к выходу. — И тебе, — с ухмылкой тихо сказал пират мне в спину. — Кажется, мне первый раз повезло встретить адекватного, относительно, конечно, человека, вернее, арварца. То ли звериное чутье подсказало ему, что лучше поступить так, то ли что другое, не знаю. Но теперь у меня в руках были координаты, из которых я мог попасть домой. Осталось решить незавершенные дела, и можно отправляться в путь. Вернувшись на борт Ореса, я собрал весь личный состав отряда и рассказал им, что мне удалось выяснить координаты отправной точки моей дороги на родную планету. Также обрадовал принцессу, пообещав ей через несколько дней отвезти ее домой. Лора обрадована обрадованно захлопала в ладоши и повисла у меня на шее. В щеку мне впился горячий поцелуй девушки. Краем глаза я видел, как позеленело от злости лицо Агаты. Если б ее взгляд мог поджигать, сейчас у меня в руках пылала бы одна излишне эмоциональная принцесса. Однако сейчас же нам улетать было никак нельзя. Я хотел дождаться Тира Рума. Хрен его знает, когда я в следующий раз окажусь в этих краях и смогу ли вообще сюда вернуться. А должок следовало забрать. Я распределил задачи экипажу на все время ожидания. Братьям Ватахам я выделил из своих запасов базы данных по тактике боя в составе малых соединений, обе четвертого ранга. Так что теперь они были заняты. Также я пообещал им регулярные совместные спарринги на холодном оружии. Мне кажется, это их обрадовало больше всего. Они-то не знали, какую школу я уже успел пройти, не хотели удивить меня своими умениями. Принцессе тоже выделил баз, которые мне были совсем не нужны, чтобы по возвращению домой она могла более уверенно себя чувствовать. Из рассказов Лорали было известно, что ее планета находится на уровне развития нашего Средневековья. Контактов с планетами подобного уровня развития не должно было быть в принципе. Это строжайше запрещено законами Содружества. Каждый мир должен развиваться самостоятельно. Пираты действовали на свой страх и риск. Видимо, они нашли эту планету за фронтиром случайно. Потому что принцесса, как она призналась, даже подумать не могла о том, что за пределами ее родного мира есть еще множество других. Максимум их технологий — это паровой двигатель. Даже огнестрельного оружия у них не было. Когда она впервые увидела космические корабли и высокотехнологичную технику пиратов, Она, по ее словам, была в шоке. Теперь нам следовало вернуть ее обратно, по возможности, незаметно. Причем нужно было это сделать с какой-то легендой, ведь она пропадала несколько месяцев. Где она была? Как пропала? Кто помог вернуться? Предстояло изрядно потрудиться, чтобы это сделать. Проблема была в основном в том, что никто из нас не был внешне на нее похож. Выход подсказал Дэн. Нужно было дождаться прорастания импланта-метаморфоза и, изменив свою внешность, незаметно в ночное время спуститься на буте на поверхность планеты, в непосредственной близости от столицы их королевства. Потом доставить ее во дворец, ну и вернуться обратно. До окончания прорастания было еще девять дней, и я решил, что лягу на обучение под разгоном. У меня было еще много баз, которые мне хотелось бы изучить. Каждая из них могла понадобиться. Знания не могут не быть полезными. Может показаться, что они лежат мертвым грузом, но это далеко не так. Рано или поздно понадобится все. Я составил план своего обучения, выбрав три базы знаний. Пришлось, правда, немного потрясти закрома и обменяться с МИГО какими базами. Все-таки ему посчастливилось вскрыть несколько личных сейфов сотрудников служб безопасности. Первый в очереди на изучение я назначил базу ксенолингвистика 4 ранга. Я подумал, что мне может понадобиться способность быстро выучить язык чужой планеты, ведь я не смогу взять с собой универсальный переводчик. Второй выбрал базу «Диверсант» внедрение во враждебную обстановку специальный курс только для сотрудников службы безопасности империи Аратан. Вот за нее мне пришлось отдать базу для чиновников высокого ранга администрирования планет. Сам хотел ее освоить, как будет время, но не срослось. Ну, и напоследок назначил базу проведения наземных специальных операций третьего ранга. Тут понятно, мне предстоит спуститься на планету, и знаний в этой области может не хватить. Перед тем, как залечь в капсулу, я вызвал к себе Лорали. Вместе с ней мы обсудили очень немаловажный момент, а именно наш гардероб. Дэн пообещал сделать в своих мастерских что угодно по нашим заявкам. Принцесса выбрала для себя дорожный костюм. Набросала эскиз и начала вместе с эскином дополнять его деталями. Со мной было труднее. Железный доспех я надевать не хотел категорически, и пришлось девушке вспоминать, в чем еще ходят мужчины на ее планете. Беда в том, что она большую часть жизни провела там, где этого видеть не могла. Но, поразмыслив и вспомнив, в чем ходили у нас. Мы с эскином спроектировали заменитель кожаного доспеха. Внешне он был очень похож, но сделан был из специальных полимеров. Дополнил костюм сапогами, шляпой и попросил еще сделать нам плащи. Тут уже принцесса смогла помочь с фасонами. В общем, задание Дэн получил. Посмотрим, как он справится и что у него получится в итоге». Закончив все дела, я попросил Дэна отслеживать появление в системе двух кораблей Тир Рума — корвета и фрегата, с которыми мы пересекались. По моим расчетам, он должен был в ближайшее время появиться. Я лег в капсулу, крышка закрылась, обучение под разгоном началось. Из разгона меня выдернул Искин. Посмотрев на таймер и логи процесса обучения, я узнал, что в капсуле я провел трое суток и два часа. Две базы были изучены полностью, а наземные операции я изучил только на 32%. И Скин сразу же доложил, что в систему вошли корабли, которые я приказал отслеживать. Значит, Гобло пожаловал. Я вылез из капсулы и решил, что к станции корабли наемника будут ползти часов пять. Дэн доложил, что по его наблюдениям тяга кораблей после ремонта сильно снижена. Видимо, не удалось хорошо отремонтироваться. Качественно мы им тогда движки просадили. Что мне делать, я знал. Перекус в каюту, немного поспать, чтобы голова не гудела. Так я и сделал. Спешить особо было некуда. Даже если Гобла прибудет на станцию, ему нужно время на поиск того, что он мне был должен за корабль. Поэтому я спал до тех пор, пока самостоятельно не проснулся. После пробуждения я сходил в душ и переместился в рубку Ареса. Приказал Искину вызвать на связь Тира Рума. Зеленомордый капитан ответил на вызов с коммуникатора на своей руке. Судя по окружающей обстановке, находился он на станции. «Приветствую вас, капитан Рум», — вежливо поздоровался я. «Приветствую, капитан Винд», — ответил Тир. Надеюсь, вы не забыли о нашей сделке? Нет, не забыл. Как раз сейчас решаю этот вопрос. Сколько вам нужно на это времени? Я задержался в системе только из-за этого дела, знаете ли. Я думаю, часа три и они будут у вас. Я тут, кстати, посетил лавку в пятом секторе. Товар из нее мне не нужен. Уточнил я, подумав, что Гобла может притащить мне кучу мертвых кристаллов. Тогда часов пять-шесть придется поискать в других местах», принял мое условие капитан Рум. «С нетерпением жду. Всего доброго». Попрощался я и отключился. «Ну что же, пока есть время, надо бы доучить базу». Я вернулся в медицинский отсек и лег в капсулу. Через некоторое время крышка капсулы открылась, и я, проверив логи, убедился, что база изучена полностью. Самочувствие было нормальным. Я переместился в рубку. Сел в кресло и начал ковыряться в новых, недавно полученных знаниях. Не перестаю удивляться этим технологиям. До того, как лег на обучение, я только в общих чертах представлял себе, как мне действовать на поверхности планеты в предстоящем мероприятии по возвращению Лорали. А теперь у меня сразу же в голове начали составляться несколько планов по внедрению и легендированию. Не зря я диверсанта специального выменил. Тот, что был у меня до этого, в основном заточен под проведение различных диверсий на объектах. В голове крепла уверенность в том, что я слишком рано покинул систему с полигоном. Возможно, нам стоит туда вернуться и прошерстить корабли на предмет поиска подобных баз. Все-таки я еще очень слабо представляю, с чем мне придется столкнуться при возвращении на родину. Сила рептилоидов неизвестны. Арес у меня, конечно, корабль во всех смыслах хороший, но и у него есть предел. Против нескольких линкоров, например, даже он не выстоит. Даже линейные крейсера, размером в два, а то и три раза больше нас. Их сверхтяжелые орудия и защиты будут мне просто не по зубам. Как бы не огрести там. Будет обидно пройти через столько трудностей и не добиться своего. От тяжелых раздумий меня отвлек сигнал вызова. Я дал разрешение его принять, и на экране появилось не самое довольное лицо Гобло. «Капитан Винт, я готов рассчитаться с вами. Я сейчас вылетаю на боте к вам на борт. Прошу разрешения на посадку». «Я жду вас, капитан Рум», — подтвердил я, и Гобл отключился. Через двадцать минут Зеленокожий прибыл на борт и вошел в столовую. В маленьких вторых ручках он нес футляр. Даже отсюда я видел, что живые кристаллы там есть. «Приветствую вас, капитан». Я встал с диванчика. «Проходите, присаживайтесь». «Приветствую», — ответил Тир. «Вот плата по нашему договору. Не скажу, что это было просто, но я знаю несколько каналов». «Благодарю. Сделка закрыта. Под протокол». Подтвердил я расчет подолгу, и глаза Гоблу радостно блеснули. «Тогда не буду задерживать вас, капитан Винд. Мне еще много дел предстоит с новым имуществом. Надо и команду подобрать, и ремонт сделать, а то качественного ремонта не получилось». «Еле смогли разогнаться для прыжка», — признался он. «Понимаю. Желаю удачи». Тир развернулся и сделал шаг к выходу, но остановился и повернулся ко мне. «Капитан, тут информация кое-какая появилась. Не знаю, что ты про это думаешь, но мне кажется, у тебя неприятности. Ходят слухи, что один капитан положил глаз на твой корабль. Учти, он серьезный противник». и, может, подбить на это дело немало желающих. «Спасибо за информацию, Тир. Я это обдумаю и буду осторожен», — поблагодарил я. «Я это к чему?» — ухмыльнулся он. «Если что, я тебе этого не говорил, но я первый в очереди на новые корабли». «Ха-ха!» — рассмеялся я. «Все-таки ты самый настоящий гоблин». «Пока еще нет, я только гобло». «Но я им стану. С твоей помощью точно!» — серьезно сказал капитан Рум и, развернувшись, пошел к выходу. «Конечно, станешь». Негромко закончил я, вызвал Дэна и попросил забрать кристаллы с базами для проверки. Коробка исчезла со стола, и я передал команде, что мы стартуем из этой системы. Арес медленно двигался к выходу на вектор разгона. Судя по данным сканера, за нами на достаточно большом удалении, видимо, чтобы не вызывать подозрений, двигалась группировка из девяти кораблей во главе с авиаматкой. Ее внушительный размер сложно было с чем-то спутать. Она была больше нас в три с половиной раза. Следом за ней двигались корабли помельче. План пиратов был прост. Они хотели прыгнуть за нами по сигналу гипермаяка и уже в другой системе напасть на нас всем скопом. «Ну что ж, Сируанец, давай, поиграем!» Арес разогнался и совершил прыжок по заранее выбранным мною координатам в соседнюю безжизненную систему.